Глава 18 -я. «Внимание экипажу!» — раздалось из динамика. Бьярны замер со сковородкой в одной руке и половником с тестом в другой. Говорит капитан Хьюго Рамсон. Всем членам экипажа, свободным от вахт, собраться в кают-компании через 10 минут. Бьярне оценил количество оставшегося теста, как раз успеет допечь и вылил содержимое половника на раскаленную сковороду. «Наверное, надо было собрать вас раньше», сказал капитан, когда в небольшую кают-компанию набилось полтора десятка человек. Бьярна, опередившему только Кейси, пришлось делить с Боцманом небольшую банкетку. Но я думал, что слова в некоторых случаях не обязательны, «Парни». Я знаю, что происходящее сильно выбивается из привычного хода событий. Все замерли, явно ожидая, что Рамсон сейчас назовет имя убийцы и перечислит неоспоримые улики, изобличающие его. Бьярный ощутил себя героем романа про Иркюля Пуаро. А антураж? Каюта, вода за иллюминатором. Отсылал книги и фильму «Смерть на Ниле». Не хватало дам, одетых в платье по моде первой половины 20 века, до профиля египетского сфинкса на горизонте. Ну и преступницы с маленьким револьвером в сумочке. В смерти на Ниле она застрелила сообщника и покончила с собой. «Я не знаю, кто виновен в смерти Андре», — говорил Рамсон. «Уголовное право подразумевает презумпцию невиновности», и, согласно ей, мы все не убийцы, пока не будет доказано обратное. «А почему тогда вей под арестом?» — выкрикнул кто-то из моряков. «Он виновен в контрабанде», — не дал сбить себя с толку Рамсон. «Что же касается остальных?» «Я понимаю, что вам трудно. Осознаю, что вы испытываете страх и находитесь в постоянном напряжении. Но я призываю вас оставаться людьми». «Кто бы ни был виноват в смерти Новака, не думаю, что ему стоит давать козырь в виде ваших склок и оскорблений». Снова повисла тишина, только на этот раз парни молчали, потому что им было стыдно. Наконец Войтих поднял руку. «Сэр», — обратился он к Рамсону, «мы ж сидим, как арестанты, каждый в своей каюте. Вот и думаем, чего не положено». «Ну да, а потом срываем зло на первом встречном», — поддакнул Энрике. «Так хоть вечером в кают-компании бы общались все. Глядишь, в головах почище было». Рамсон переглянулся сначала с Муракисом, потом с Кейси. С торпом, прямой как палка с поджатыми губами, не шелохнулся, а вот Кейси согласно кивнул. «Ну что же, я отменяю требования нахождения в каютах», — решил Рамсон. Но взамен распоряжаюсь о том, что любого, кто будет замечен в драке или склоке, будет ждать участь Вея. Неважно, кто начал первый. Все участники пойдут под арест. Парни загалдели. «Сэр, а можно порыбачить?» — спросил Стефан. «Погода стоит такая, что грех удочку в чехле держать». «Можно». Рамсон, видимо, решил, что психологический климат в команде важнее и пошел на уступки. «Но чистить улов будешь сам». «Да я с радостью», — просиял Стефан. «Кто со мной на палубу?» Захотели все, кроме Муракиса. Он был на вахте и поэтому вернулся на мостик. И Бьярне. Ему предстояло нафаршировать блинчики к обеду. Первой на удочку попалась огромная треска, и ее появление над водой было встречено оглушительными воплями заворачивая блинчики в смесь жареного фарша и мелко нарезанных овощей, пьярно наблюдал за рыбалкой. Удочек было целых пять, но самым удачливым рыбаком оказался капитан. Вслед за треской он выловил здоровенную камбалу, а потом еще одну. Серебро взял Кейси. Он поймал всего одну рыбину, но это был палтус не меньше метров в длину. Появление этого монстра было встречено оглушительными воплями. Потом долго ничего не клевало, затем наступила череда мелочевки. Ярно уже раздумывал, а не высунуться ли в иллюминатор и не позвать этих горе-рыбаков на блинчики, куриный суп и митболы с пряным рисом, когда начался клев. Нет, не так. Это был клев. Пять удочек ежесекундно взмывали в воздух, а на крючках серебрились рыбы. Безумие длилось четверть часа, не больше, но его результаты впечатляли. «Пьярное! Дай нам ведра и ящики!» — проорал с палубы Войтих. «Это надо заморозить!» «Сначала почистить!» — возразил Стефан. «Пэк! Захвати нож!» Бьярне вынул из стойки нож черной рукоятью и взял большой пластиковый лоток. По идее, ему бы надо вернуться на камбус, оставлять мармит без присмотра было опрометчиво. Но Бьярне не мог отвести взгляд от рук Стефана. С помощью какой-то магии не иначе он в мгновение ока делал из скумбрии филе, заводил нож в рыбье тело за жабрами, Разворачивал лезвие и одним движением срезал мясо с позвоночника и ребер. Переворачивал рыбу и повторял процедуру Голова, потроха и кости отправлялись за борт на корм рыбам, а в лоток летело чистое филе. Треску, их в итоге поймали не меньше дюжины, Стефан разделал на филе без кожи, как и камбулу. А вот палтуса он только обезглавил и выпотрошил. А вот это. «Настоящее сокровище!» Стефан показал на лосося. Относительно небольшая рыбина, не такая толстобокая, как ее сородичи с рыбных ферм, она все равно выглядела прекрасно. Стефан тоже разделал ее на филе, но кости, голову и брюхо не выкинул. «Пойдет на бульон», — пояснил свои действия. «И что мне с этим сокровищем делать?» — поинтересовался Бьярна. «Как что?» — изумился Энрике лосося солить, а остальную жарить, запекать, варить. Ярный вспомнил, что натыкался в интернете на рецепт скумбрии под медово-горчичным маринадом. Еще подумал тогда, что обязательно попробовал бы, если бы в морозилке была эта рыба. Похоже, эксперимент все таки состоится. Обед прошел шумно, но спокойно. Пусть на время, но все забыли о новике и его судьбе. Обсуждали рыбалку, рассказывали о том, как и где еще ловили рыбу и какие трофеи поймали. Смели все до единого блинчика, и на последней Кейси с Лексом играли в камень-ножницы-бумага до трех очков. «Кейси, можно вытащить на палубу мяч?» — спросил Энрике. «Ветра и качки нет. Покидаем в корзину». «Валяйте», — разрешил Кейси. «Пэк, если хочешь, тоже иди». «Потом мы поможем прибраться, а с сегодня можно и подзадержаться». «Хочу», — сказал Бьярне. Баскетбол не был его любимым видом спорта, но сейчас бы и на игру кто отвесит больше пинков, согласился бы. Торчать на камбузе ему надоело, а от одиночества он скоро начнет с тарелками разговаривать. «Главное, чтобы они не отвечали», — мелькнула мысль, пока Бьярне спешил в свою каюту, чтобы переобуться. Играть определенно было лучше в кроссовках. «Бьярна, иди к нам!» — позвал Энрике. В его команде уже были Войтех, Лекс и Стефан. «Давай, давай, примкни к команде аутсайдеров!» Зариф показал средний палец. «Это еще надо два раза посмотреть, кто аутсайдер!» Лекс вернул Зарифу неприличный жест. «Мы раскатаем вас в сухую!» «Не вы нас, а мы вас!» — проорал Войтех. Очевидно, что это был давний ритуал, отточенный до мельчайших деталей. На палубу вернулся Кейси. Уже привычную бьярно-робу он сменил на широкие шорты-бермуды, закрывающие колени и длиннющую майку очень-очень оверсайз размера. «Боги, Кейси, тебе не хватает только цепи до да пупа, и хоть сейчас на сцену рэп читать», — хохотнул Лекс. Кейси подтянул носки так, чтобы они доходили до середины щиколоток, спустил Бермуды максимально низко, стащил с головы Войтиха бейсболку и водрузил себе на голову козырьком назад. «Йоу!» — послышалось из-за спины. Бьярна был так потрясен метаморфозой всегда собранного и серьезного Кейси, что даже не стал пытаться угадать автора возгласа. «Кейси, жги, давай!» «Спасибо тебе!» Встав в рэперскую позу, то есть широко расставив ноги и выдав грибок руками, — сказал Кейси. «Спасибо тебе, спасибо тебе, ты слишком добр!» — заговорил ритмично. «Да!» — хором отозвалась команда, и добьярно дошло, что это строчка из какой-то песни, а не просто слова. «Теперь я могу выйти на бис, вы хотите еще?» — читал Кейси. «Чтобы бруклинский мальчик состряпал импровизацию? Тогда еще один последний раз прокричите во все горло!» И Бьярна едва не присел, когда все затянули хором. «Я устал быть тем, кем ты хочешь, чтобы я был. Я утратил веру, заблудился под поверхностью. Я не знаю, чего ты от меня ожидаешь, ведь я вынужден ставить себя на твое место». Кейси и команда поют песню «Намп» — «Энкор», песни американского рэпера Джей Зи и рок-группы Linkin Парк. «Потом была еще одна песня». Кажется, дуэт Рианы и Эминема. Или Эминема и такой невзрачной блондинки с довольно приятным голосом. Там в клипе еще фанат Эминема падает на машине с моста, а в багажнике лежит его беременная подруга. «Ну, кто еще хочет надрать нам задницу?» поинтересовался Кейси, когда они допели. Подобрал валяющийся на палубе мяч, закрутил его на пальце. «Мы!» заявил бярный и махнул рукой, собираясь сшибить мяч и перехватить инициативу. Не тут-то было. Кончики пальцев уже скользнули по резиновой обшивке мяча, когда Кейси ловким движением перебросил его на другую руку, отправил на палубу, заставив подскочить под коленом, отбил, снова провел под коленом и высокой передачей отдал Зарифу. К нему уже спешили Энрикки и Лекс, на невысокий и щуплый Зариф с легкостью проскочил между грузными верзилами и закинул мяч в корзину. Буква К! завопил зариф, исполнив победный прыжок. Кейси уже подобрал мяч под корзиной, объярно позабыв о хороших манерах и размере своего банковского счета, в чисто уличной манере пытался его отобрать. В итоге они проиграли всего лишь одну букву. Эл забил им в корзину Кейси. И даже ход в банк Лекса, решившего удержать боцмана за Бермуды, этому не помешал. Бермуды благополучно свалились на щиколотки, явив миру крепкий, обтянутый черными трусами боцманский зад и сильные бедра. Приземлившись, Кейси, как ни в чем не бывало, подтянул штаны и завопил. «Козел! Мы выиграли!» Не расходились до самой ночи. Рамсон, тех Зариф и Лекс заступили на вахту, а им на смену пришли Леуш, Андерсон, Боб и Муракис. Проголодавшись, все ввалились в столовую, а потом на камбузе творилось настоящее столпотворение. Рыбу просто жарили на сковородах, в большую миску резали салат, а картофельное пюре приготовили из растворимого порошка. Интересно, а почему бы полиции не прислать следователя уже сейчас? Разговор по-любому должен был вернуться к убийству, это был просто вопрос времени. Первым не выдержал Марик. «А нафига?» — спросил Энрике. После заката на палубе стало холодно, и, утолив голод, все расположились в кают-компании. «Как в старые добрые времена», — подумал Бьярне, когда Новак был еще жив. «Мы же все равно никуда не денемся. А вертолет стоит дорого». «Да и пойди найди следователя с прошлым десантника», — добавил Андерсон. «Иначе его спуск по лестнице может окончиться еще одним трупом». «Все, как всегда, упирается в бабки», — вздохнул Леуш. «И никого не волнует, что я хочу уже взять своего сына на руки». «Еще успеешь», — успокоил его Андерсон. «А когда у мальца начнут резаться зубы, то будешь мечтать свалить в море и задержаться там подольше». Да ладно, отмахнулся Леуш. У меня бабка заговор знает. Самый плаксивый младенец тут же успокаивается. От пубертатных скандалов этот заговор помогает? поинтересовался Муракис. У меня племяннику 15, и его мать, моя сестра, вот-вот свихнется. Я поинтересуюсь, пообещал Леуш и зевнул, прикрыв рот рукой. Расходимся, скомандовал Кейси, и тоже зевнул. Давайте, парни! Поднимайте зады и тащите их в свои постельки». Робчая стеная, все поднялись на ноги, но Бьярна чувствовал, что эмоции наигранные. Устали все. Сам он так и вовсе пару раз проваливался в сон.